Жених. 3 дня купеческая дочь Наташа пропадала. Она на двор на третью ночь без памяти вбежала. С вопросами отец и мать к Наташе стали приступать, Наташа их не слышит, дрожит и еле дышит. Тужила мать, тужил отец и долго приступали. Они отступились наконец, а тайны не узнали. Наташа стала как была, опять румяная, веселая, опять пошла с сестрами сидеть за воротами. Раз у Тисовых у ворот с подружками своими сидела девица, и вот промчалась перед ними лихая тройка с молодцом. Конями, крытыми ковром, в санях он стоя правил. и гонит всех и давит он, поравнявшись, поглядел, Наташа поглядела, он вихрем мимо пролетел, Наташа помертвела. Стремглав домой она бежит, он, он узнала, говорит, он точно он. Держите, друзья мои, спасите! Печально слушает семья, качая головою. Отец ей: "Милая моя, откройся предо мною, обидел кто тебя, скажи, хоть только с летному скажи". Наташа плачет снова, и более ни слова. На утро сваха к ним на двор, нежданная приходит, Наташу хвалит, разговор с отцом её заводит: "У вас товар, у нас купец". С собою парень молодец, и статный, и проворный, ни вздорный, ни зазорный. Богатумён, ни перед кем не кланяется в пояс, а как боярин между тем живёт, ни без беспокояс. А подарит невесте вдруг и лисью шубу, и жемчуг, и перстни золотые, и платья парчевые. Катаясь, видел он вчера её за воротами. Не по рукам ли до да двора, да в церковь собразами? Она сидит за пирогом да речь ведёт о бедняком, а бедная невеста себе не видит места. Согласен, говорит отец. Ступай благополучно, моя Наташа подвинец, одной в светёлке скучно. Не век девицы вековать, ни всё касатки распевать, пора гнёздо устроить, чтоб детушек покоить. Наташка к стенке уперлась и слово молвить хочет, вдруг зарыдала, затряслась и плачет, и хохочет, в смятении сваха к ней бежит, водой студёную поит, и льёт остаток чаши на голову Наташки. крушится охейт семья опомнилась Наташа и говорит послушна я свитая воля ваша завите жених анапир пейте хлебы на весь мир на славу мёрт ворите да суд на пир завите извольно таша ангел мой Готов тебе в забаву я жизнь отдать, и пир горой, пекут, варят на славу. Вот гости честные нашли, за стол невесту повели. Поют подружки, плачут, а вот и сани скачут. Вот и жених и все за стол. Звенят, гремят стаканы. За здравый ковш кругом пошёл. Всё шумно. Гости пьяны. Жених. А что же, милые друзья, невеста красная моя не пьёт, не ест, не служит? О чём невеста тужит? Невеста жениху в ответ. Откроешь на удачу, душе моей покоя нет. И день и ночь я плачу. Недобрый сон меня крушит. Отец ей. Что ж, твой сон гласит? Скажи нам, что такое, дитя моё родное. Мне снилось, говорит она, зашла я в лес дремучий, и было поздно. Чуть луна светила из-за тучи. С тропинки сбилась я в глуши, ни слышно было ни души, и сосны лишь доели вершинами шумели. И вдруг, как будто наеву изба передо мной. Як ней стучу, молчат. Зову, ответа нет. С мольбою дверь отворили, я вхожу. Возбе свеча горит, ближу везде серебро да злато, всё светло и богато. Жених. О чем же хут скажи твой сон? Знать тебе жить тебе богато. Невеста. Постой, сударь, не кончен он. На серебро, на злато, на сукно, коврики, парчу, на новгородскую, камчу, я молча любовалась и дивудивалась. Вдруг слышу крик и конский топот. Подъехали к крылечку. Я поскорее дверью хлоп и спряталась за печку. Вот слышу много голосов. Зашли 12 молодцов и с ними голубица, красавица-девица. Взошли толпой, не поклонясь. Икон ниже мечая, за стол садятся не молясь и шапок не снимая. На первом месте брат большой, по правую руку брат меньшой, по леву голубица красавица-девица. Крик, хохот, песни, шум и звон, разгульное похмелье. Жених, э, чем же худ, скажи твой сон? Вещает он веселье. Невеста. Постой, сударь, не кончен он. Идёт похмелье, гром и звон, пир весело бушует, лишь девица горюет. Сидит, молчит, не ест, не пьёт, и током слёзы точит, а старший брат свой нож берёт, при свистывая точит, глядит на девицу красу и вдруг хватает за косу, злодей девицу губит, ей правую руку рубит. Но это говорит жених: прямая не бы лиц, но не тужит твой сон не лих. Поверь, душа девица. Она глядит ему в лицо. А это с чьей руки кольцо? Вдруг молвила невеста: и все привстали с места. Кольцо катицы извенит, жених дрожит, бледнея, смутились гости, суд гласит: держи в вязать злодея, злодея кован на плечом и скоро смертью казнён. Прославилась Наташа. И вся тут песню нашу